Глава двенадцатая. Это оказалась одна из немногих ночей, когда мне ничего не снилось. Я проснулась рано, несмотря на всю усталость, и следующие полчаса пялилась на потолок, думая о вчерашнем разговоре и о собственной догадке. Теперь это так и крутится в мыслях. Каждый взгляд Ашера, каждое брошенное слово, каждая ухмылка — все теперь кажется ключом к разгадке. Но к какой разгадке... Возможно, я и ошибаюсь, просто надумываю себе. В любом случае, теперь я не узнаю правду, потому что Ашер мертв. Прикрываю глаза и думаю о том, когда все эти смерти прекратятся, когда люди перестанут убивать друг друга. Стою с кровати и одеваюсь. Пока рюкзак оставляю тут, даже не проверяя наличие его содержимого. Принимаю капсулу кофеликона, понимая, что не зря храню его при себе — Если бы тогда оставила его в рюкзаке, то могла стать на шаг пожирателям ближе. Выхожу сначала через эту дверь, попадая в коридор, а после в другую, чтобы оказаться там, где разговаривала вчера с Маркусом и Маршалом. Я увидела их двоих и мистера Каллоса, стоящими у стола и что-то обсуждающими. Как только подошла, то взгляды троих остановились на мне. «Как спалось, мисс Рид?» — спросил мистер Каллос. «Хорошо» выдала ему короткую и вежливую улыбку. «Ты вовремя встала, Эйвери», — произнёс парень. «Мы обсуждали точки захода в город. Вот видишь, он указал на место на карте. Это центральный въезд. Но так как это бывший военный город, то лучше через центр не заезжать. В свое время их использовали в качестве подготовки, проверки оружия и урона, которое могло нанести то самое оружие». «Да, я уже поняла». Вспоминая тот город, куда нам не повезло попасть с теми женщинами. придется немного проехать», — продолжил Маркус на этот раз. «Потратить время, но обезопасить себя. Как хорошо вы двое стреляете». «Маршал был военным в квадранте», — отвечаю я, смотря на парня, и улыбаюсь. «А я плохо». «Насколько плохо?» «Шесть из десяти». «Тогда тебе лучше остаться здесь, Эйвери». «Нет, Маркус, я точно не буду отсиживаться в стороне». «Не могу из-за Тоби». Маркус едва заметно поджимает губы. Словно ему не нравится факт, что я собираюсь там быть, что собираюсь рисковать. Однако мужчина не спорит. «Хорошо. Тогда у тебя будет время потренироваться на пожирателях, пока мы будем добираться до Клермонта. «В сумерках и на ходу?» «Именно». Чем сложнее сейчас, тем проще будет в дальнейшем. Мне не остается ничего сделать, кроме как молча согласиться. Мы выезжаем сразу на пяти автомобилях, и я сижу сзади вместе с мистером Каллосом, который выполняет роль водителя. Маркус рядом, а мы с маршалом сзади. Окно с моей стороны приоткрыто, поэтому в салоне прохладно. Холодный воздух обдувает мое лицо». Взгляд мистера Калласа цепко следит за мелькающими пейзажами за окном. В зеркале заднего вида я вижу вереницу машин, следующих за нами. Напряжение висит в воздухе, ощутимое как физическое давление. Я пытаюсь расслабиться, отогнать тревожные мысли, но не очень-то и получается. Мы подготовились, спланировали каждый шаг, а остается только надеяться на лучшее. «Приближаемся к повороту». Мистер Каллас плавно сбрасывает скорость и уверенно входит в него. Машину слегка заносит, но он тут же выравнивает ее. После поворота дорога становится более ухабистой, и нас начинает трясти. Местность тут более горная, чем была ранее. «Эвери, прямо по курсу!» Произносит Маркус и рукой указывает в сторону нескольких пожирателей, мимо которых мы вскоре проедем. «Я высовываю дуло пистолета в окно и жду момента, чтобы выстрелить. Стреляю и попадаю лишь в одного из троих». «Неплохо», — произносит Маркус, — «но нужно лучше». «Увы, у меня не было возможности потренироваться. Каждая моя возможная тренировка прерывалась каким-то событием. Едем дальше, и я высматриваю новых обращенных краем уха слушая разговор в машине. «Как давно вы знакомы были с Ашером» спрашивает маршал у Маркуса. «Уже несколько лет. Пять или около того. Я знал его еще, когда он был в возрасте Эйвери». «Мне скоро 21, отзываюсь я. «Значит, чуть раньше. Когда я тебя увидел, то тебе было 19. «Да, было девятнадцать. А на своё двадцатилетие мне пришлось убить родную мать». «Мне всегда было интересно, откуда у Ашера этот его шрам» продолжает Маркус. «Я про него и узнал, только благодаря слухам о страшном ликторе со шрамом». «В детстве его не было». «Ты был знаком с ним в детстве?» «Да, мы жили в одном квадранте некоторое время». «А с мисс Рид, как вы познакомились?» «Тоже в квадранте», отвечает Маршал, когда я встречаюсь с ним глазами. Он думает о том же. «Я убил на ее глазах человека». «Должно быть запоминающееся знакомство». еще какое», — говорю я. Следующее время до короткой остановки маршал рассказывает Маркусу о том, как наши с ним пути сошлись и разошлись, что он тоже попал к подобному человеку, как князь. «Я же стреляю во всех пожирателей, которые находятся на близком в меру расстоянии от нас, попадая в 50% случаев. Вероятно, мне придется надеяться в дальнейшем на удачу». За всю ночь мы делаем две короткие остановки, а на рассвете уже подъезжаем к окрестностям города. Но не заезжаем, придерживаясь плана, а едем в объезд, тратим на это около часа. Облака на небе сегодня впервые за последние дни рассеиваются, и лучи утреннего солнца падают на здание, отбрасывая на асфальт причудливые тени. Город встречает нас мертвой тишиной и небольшими шапками снега, Чувствую, как адреналин начинает бурлить в моей крови. Мы все ближе и ближе к цели. Мы паркуемся на окраине, в заброшенном промышленном районе, о чем сообщают старые вывески с названиями. Заводы и склады здесь давно не функционируют. Лишь облупившиеся стены и зияющие глазницы окон напоминают о былой активности. Из машины выходим не спеша, оглядываясь по сторонам. Не души. Только птицы, раскачиваясь на проводах, провожают нас своими пристальными взглядами. Холодный воздух обжигает легкие, и я ежусь, поднимая воротник куртки. Перед поездкой пришлось сменить утерянную кепку на шапку. За день мне удалось разобрать рюкзак и несколько облегчить его. Если все пойдет по плану, то уже к завтрашнему вечеру мы вернемся обратно. Именно поэтому я специально выложила спальник, который весил большую часть груза. Маркус достал из багажника автомобиля что-то похожее на аккумулятор, только раз в пять больше. «Что это?» – спросила я. «Глушитель. Он заглушит любой сигнал, будь то рация или камера в радиусе двух миль». Он поставил его на землю, а после начал что-то делать. «Если здесь и есть работающие камеры, то они на время отключаться, что поможет нам незаметно осмотреть некоторые места. Удобно и безопасно». Мы разделились на две группы, чтобы осмотреть все места, и выдвинулись в разные стороны. Трое остались у машин. Рации работать не будут, но выстрелы мы в любом случае услышим. Так что в случае опасности или находки стреляем три раза подряд, чтобы другие пришли на помощь. Объявил Маркус для другой группы, после чего те кивнули и ушли. Я пока не стала доставать пистолет, убрав его в глубокий карман куртки. «На флешке не было сказано, в чем именно должна быть эта вакцина. В капсулах? В пробирке? В каком-нибудь ящике? Или просто спрятано в ящике стола?» Спросил Маркус. «Нет». «С ответом маршала я поняла, сколько всего нам придется осмотреть. Почти нереально. Мы знаем, что ищем, но не знаем, где именно это должно находиться. Первое место, которое мы решили осмотреть – больница. Да, это нереально». Уже внутри я взглянула на длинный коридор и ужаснулась территории, которую предстоит исследовать. «Разделимся», — объявил Маркус. «Каждый осматривает по комнате. Так как мы не знаем, как и в чем она должна храниться, то берите все подозрительное. Пока будем переходить к другому зданию, то разберемся, что из этого полезное». Я переглянулась с Маршалом, когда все стали расходиться. Вскоре оставаясь с Маркусом наедине. «Осматривай комнаты по соседству со мной». «Не доверяешь мне?» «Беспокоюсь, Эйвери. Я не просто так вытаскивал тебя из грезы, чтобы вскоре ты лишилась жизни». «Кстати, об этом. Я не помню, поблагодарил ли тебя тогда, но спасибо, Маркус. Ты меня не знал, но все равно помог выбраться и выжить». Губы мужчины изгибаются в тонкую линию улыбки, а взгляд теплеет. «Иногда встречаются люди, которых ты, кажется, знал всю жизнь. Просто не помнишь об этом. Когда я увидел тебя тогда, Эйвери, то именно это и ощутил, что когда-то мы уже были знакомы. Возможно, в прошлой жизни...» Я улыбнулась и решила пошутить, но Маркус воспринял мои слова всерьез. «Да, возможно...» Он наклонил голову, задумчиво рассматривая меня. Идем, Эйвери...» «Мы сразу же перешли на второй этаж, так как тут и без нас справиться». Начали вместе с коридора и ресепшена, а дальше уже разделились по комнатам. Больница, худшая из всего, что доводилось мне видеть. Слишком много старой крови на белых стенах, разбитый кафель, брошенная и уже явно нерабочая аппаратура, странные надписи на стенах. Жутко. «Кажется, даже воздух здесь пропитан безысходностью». Я нашла что-то, что, что когда-то было комодом, и стала осматривать его, но кроме пауков ничего не нашла. «Какие могут быть пауки, когда на улице минусовая температура?» Хороший вопрос, который не вовремя посетил мою голову, так как сейчас стоит думать о другом. «Вероятно, внутри здания немногим теплее, поэтому они тут и живут». Продолжила осматривать пространство комнаты дальше, но ничего так и не нашла. Перешла в другую, держа в поле зрения Маркуса. Он в комнате напротив. За несколько часов мы осмотрели большую часть, чтобы позже сменить этаж на верхний. Кроме крыс и старых с выцветшей этикеткой пустых банок из-под лекарств, так ничего и не нашла. Другие в это время проверили цокольный этаж. В конце коридора я наткнулась на закрытую дверь, на которой оказалась надпись «Не открывать, тут вас ждет смерть». «Маркус!» Позвала я мужчину, смотря на внушительный замок и испытывая совсем нехорошие чувства. Он подошел ко мне и тоже остановился, глядя на это. «Думаешь, открывать то, где написано «не открывать» — хорошая идея?» «Нет, но мы обязаны проверить. Будь здесь, я скоро вернусь». Он ушел, перед этим послав ко мне незнакомого мужчину, чтобы был рядом. Я закусила изнутри губу и внимательно изучила этот замок. Тот, кто его повесил, очень не хотел, чтобы туда попали. Замок уже проржавел во многих местах, и я думаю, что его и надпись сделали в одно время. Прислоняюсь ухом к двери, будто могу что-то по ту сторону услышать. Вдруг там заперли пожирателей, а мы сейчас откроем и выпустим их. Хотя, если их закрыли несколько десятков лет назад, то их тела уже должны были сильно разложиться». За раздумьями не сразу обращая внимание, что вернулся Маркус с тем, кто поможет избавиться от замка. «Эвери, отойди в сторону. Тео, в случае чего приготовься стрелять». Отдал он приказ мужчине, который взвел винтовку и выдал кивок. Я поравнялась с мужчиной, когда Маркус избавился от замка, но пока не открыл саму дверь. Мы замерли в ожидании чего-то ужасного. Тяжелый скрежет ржавых петель нарушил тишину. Дверь медленно подалась внутрь, открывая взгляду темное пространство. Застоявшийся воздух, насыщенный запахом сырости и гнили, ударил в нос, заставляя поморщиться. Маркус отступил на шаг, пропуская вперед луч фонарика. Я не вижу, чтобы там были окна. Делаю несколько шагов вперед и на этот раз останавливаюсь рядом с Маркусом. Нет, окна все-таки есть, просто они забиты деревяшками через которые едва проникает свет. Мы проходим внутрь, и я тоже достаю фонарик, чтобы подсветить им пространство. Внутри оказывается достаточно большое пространство. Я несколько удаляюсь от входа и иду прямо, пока не замечаю ничего странного. Все выглядит как продолжение больницы. Иду дальше и отхожу немного в сторону, так как мое внимание приковывает что-то блестящее. Свечу в ту сторону фонариком и замираю, так как вижу разложившееся тело на кушетке. Подхожу, и в нос ударяет гнилой запах. Поэтому морщусь и прячу часть лица в воротник куртки. Ноги и руки того, кто бы это ни был, прикованы к кушетке. Вероятно, это был пожиратель, потому что от человека остались бы уже только кости. Обращенные всегда разлагаются в разы дольше. Я смотрю на эту гнилую плоть, продолжая сдерживать рвотные позывы и вижу его замершее лицо, будто пожиратель кричал. Он умер с застывшим криком. Всё внутри напрягается от этой картины. Замечаю на его шее тусклый металлический блеск. Наклоняюсь ближе, стараясь не дышать слишком глубоко, и вижу тонкую серебряную цепочку. К ней прикреплен медальон, искусно сделанный в форме змеи, обвивающий череп. Сердце начинает биться чаще, Я поднимаю взгляд и сталкиваюсь с открытыми мутными глазами пожирателя, который едва шевелит челюстью при виде меня. Дергаюсь и оступаюсь, падая на пол. Фонарик выпадает из моих рук, а Маркус подходит, помогая подняться. «Что случилось?» «Он еще живой!» Кивком головы указываю на кушетку, а сама поднимаю фонарик, только сейчас замечая кровяные и засохшие разводы на полу. Прослеживаю за ними взглядом и навожу свет от фонаря там, где они заканчиваются. Моим глазам открывается еще несколько подобных кушеток с разложившимися телами пожирателей. «Маркус!» Имя мужчины произношу шепотом с содроганием, боясь, что твари нас услышат. Маркус молча прослеживает за моим взглядом и идет в ту сторону. «Наверное, когда все это началось, то люди обращались в больницу, но здесь им помочь ничем не могли». Поэтому и приковывали к кушеткам. А после и вовсе закрыли, когда поняли, как их укусы опасны. «Сколько же лет они здесь провели?» «Десятки. Мы первые, кто сюда зашел с момента, как все началось». Маркус достает пистолет и выстреливает каждому из них в голову. «Думаю, они заслужили покой за столько лет», — поясняет мужчина, когда я уже не могу больше тут находиться. Выхожу чтобы вдохнуть нормального воздуха. Это ужасно, возможно они были еще людьми, но уже с симптомами, а их там заперли, что они чувствовали тогда страх и безнадежность никому подобного не пожелаю. Мы проверяем остальное пространство больницы, но так ничего и не находим, за исключением еще нескольких пожирателей, правда не прикованных к кушеткам. «Маркус предоставляет мне возможность убить их, помогая правильно прицелиться и подсказывая, как лучше держать оружие. Мы переходим в другое место, то, что когда-то было полицейским участком». «Том мог спрятать оружие в обычном магазине». «Знаю», — отвечает мужчина, — «но в обычном магазине было бы менее безопасно». «Полагаю, он бы не стал рисковать так тем, что может спасти человечество». «Будь у нас в запасе пара месяцев, то мы бы обследовали каждый закуток здесь, но у нас нет столько времени». «Да, согласна. Ты бы хотел испробовать эту вакцину на себе?» «Конечно, если нам удастся ее найти». «Нет». Маркус улыбается. «Я не настолько отчаянный. Я бы сделал это только, когда большинство вели бы ее себе и понаблюдал бы за ними». «Если все в порядке, то да. А ты?» «Не знаю», — пожимая плечами. «Конечно, сначала бы я обменяла ее на Тоби, но если бы она еще осталась, то, вероятно, рискнула». «Ты смелее, чем кажешься, Эйвери». «С чего ты это решил, Маркус?» «Я был почти на всех твоих выступлениях тогда в грёзе. Вспомнить банально, как ты решила проблему с тем пожирателем, которого вы убили электрическим разрядом». «С чего ты решил, что это я, а не Ашер?» Я видел удивление в глазах ликтора тогда. Удивление? Я нахмурилась, вспоминая, ведь ничего подобного не помню. Возможно, по той причине, что думала лишь о том, как спастись. Именно. Когда вы провернули тот трюк, я, как и большинство, были удивлены точно так же. Ты не боишься рисковать, и это хорошее качество в нынешней ситуации. Ты даже не представляешь, Маркус, какая я на самом деле трусиха. Как только произношу эту фразу, то мои губы растягиваются в улыбке, как и у мужчины. Все, что я видел, и то немногое, что успел узнать о тебе, Эйвери, — говорит об обратном. В любом случае, если бы не ты, то мы бы уже были мертвы». «Я так не думаю», — задумчиво произнес Маркус, а я выгнула бровь, взглянув на него. Когда мы остановились рядом с тем, что осталось от полицейского, кости и одежда. Вероятно, он умер человеком. Почему? Из-за Ашара? Насколько бы он не был хорош, то все равно рано или поздно совершил бы ошибку. Или Сицилия поставила бы против него всех нас, того, с кем бы мы точно не справились. Я думаю, что к этому моменту вы бы ушли. Сомневаюсь. Никакого хорошего плана побега никто из нас тогда не придумал. Тем более пару раз мы пытались. Первый тогда на арене а второй в столовой. И оба провальные». «Шансы избежать с арены есть, а вот из клеток или то место, что ты называла столовой, нулевые. Там такая система охраны и безопасности, что вы бы даже не вышли из той самой столовой». «Странно, что Ашер согласился на такую задумку». «Он не просто согласился, он даже сам предложил», — вспомнила я. еще страннее». Он был наслышан о грёзе и прекрасно понимал, что это за место. Его слабые точки. Поэтому он бы никогда не решился бежать оттуда. Про что ты сейчас говоришь, Эйвери? Я хмурюсь из-за слов Маркуса, а мы отходим от останков мужчины. Тогда не понимаю, для чего это было нужно. Задавая этот вопрос, я вспоминаю все произошедшие тогда события. Например, разговор с моей мамой. Если бы не та ситуация, то неизвестно, когда мне удалось бы с ней поговорить. Я воспользовалась хаосом на тот момент, который и начал Ашар. Что если он это специально? Я вновь останавливаюсь и замираю, развивая эту мысль. Не может быть. Какое ему было дело, поговорила бы я с мамой или нет? Ты что замерла, мисс Рид? Я просто задумалась. Ответила слишком медленно, все еще анализируя. Теперь еще хуже. Если все мои мысли верны, то... Почему? Почему он мне помогал? Меня разрывает внутри от незнания и невозможности понять его. Ведь раньше все было так просто, так понятно. Черное и белое, добро и зло. Теперь же эта картина расплылась, превратилась в какую-то невразумительную серую массу, где я уже не могу различить, где правда, а где ложь. Я пытаюсь выстроить логическую цепочку, найти хоть какое-то рациональное объяснение его действиям. Может быть, это была какая-то изощренная игра? Хитрая манипуляция? Но Ноа говорил, что Ашер любит нечто подобное. Но я не понимаю. В голове роятся сотни вопросов, и ни на один из них я не могу найти ответа. Растерянность смешивается в груди с зарождающимся страхом. «Почему я боюсь?» Маркус подходит и останавливается в двух шагах напротив, кладя одну из рук мне на плечо и легко сжимая его. Эви, все в порядке? Я поднимаю взгляд и смотрю на него, не зная, что Маркус видит сейчас, возможно, всю мою растерянность или что-то еще. Позади него вновь возникает видение, и я уже смотрю на силуэт Ашера, который пугает меня сейчас до чертиков. Да, мышка, все в порядке? Звучит его голос в мыслях. «Я точно схожу с ума». Образ Ликтора постепенно рассеивается, и я вновь смотрю на Маркуса, замечая в его глазах волнение. «Кажется, я схожу с ума, Маркус», признаюсь мужчине. «Мне мерещится Ашер. Он не ожидает услышать от меня нечто подобное, поэтому даже замирает на короткое мгновение». «Видишь Ашера?» «Киваю». Его образ или что-то такое? Еще раз киваю. Еще его голос в голове, признаюсь дальше. И это дурацкое прозвище, как он меня называл, мышка. Воцаряется тишина, и его рука все еще покоится на моем плече. Все плохо, да? Нет. Видения могут быть вызваны стрессом, усталостью. Голос в голове – это тоже распространенное явление при сильном эмоциональном напряжении. Но почему именно он? Почему не Лоис Рид, к примеру? Даже собственная мать, которую я убила, не мерещится мне в реальности, а только снится. Почему не Тоби или не Зейн? Все эти вопросы я не задала вслух, лишь подумала. Не знаю, Эви, это я уже не знаю. Ведь все это происходит в твоей голове. Маркус аккуратно перемещает руку с плеча и касается указательным пальцем моего лба. «Вот здесь. Возможно, ты испытываешь какую-то вину из-за его смерти?» «Нет, точно нет. Вину я испытываю только из-за смерти Лойс Рид. В любом случае, только твое подсознание знает ответ на этот вопрос, Эйвери Рид. Маркус опускает руку и отходит в сторону, продолжая осматривать это место». Я тоже присоединяюсь, пытаясь сосредоточиться на вакцине, на ее поиске, а не над теми вопросами, что так и крутятся в мыслях.